Глава 4. Часть 1. Дамы и господа, добро пожаловать. Я с гордостью приветствую вас в Пандемониуме Рельсового Цепелина, хранилище 10.000 мистических глаз. Голос проводника эхом разносился по вагону, словно мелодия зловещего музыкального инструмента. Это место было настолько странным, что захватывало дух. Стены Пандемониума ломились от стеклянных сосудов с глазами, и я повидала немало чудных магов. Но непривычность этого зрелища пугала даже меня. Все эти мистические глаза наверняка хранили в себе невообразимое количество тайн и историй. В то же время следовало признать ещё одно аномалию размеры странные. Как ни посмотри, они не соответствовали пропорциям обычного железнодорожного вагона. Помещение словно было раза в 2 шире и длинней. Похоже, здесь действовала некая магия искажающая пространство, однако её эффект был сведён к необходимому минимуму. В задней части вагона находилась приподнятая платформа, на которой стояли, ожидая нас, проводник и аукционистка. Кто следил за поездом, другие сотрудники еле жон направлял сам себя. Дамы и господа, благодарю за проявленное терпение. Вновь произнес проводник. Раден, словно стоял здесь тысячи лет, слившись с тьмой. Пока существует рельсовый ципелен, его присутствия исчезнет, но как только поезд сгинет в небытии, он последует за ним. По помелонию собрались почти все приглашённые гости, включая меня и учителя Мелвина, Ольга Мария и вет Жан-Марио, а досины Хисири. Не хватало лишь кое-кого леста, который был чем-то занят и находившийся под стражей караба. Вороны и другие фамильяры, прибывшие после спасения от дитя Айнаш, разделились на две группы и расположились под потолком. На этом аукционе будут выставлены на продажу пять параместических глаз. И характеристики условий использования, а также примерные цены и правила аукциона указаны в ваших каталогах. Всего пять пар. О двух нам ничего не было известно, но их, вероятно, представили во время недавнего ужина. Мы сами решили его не посещать, поэтому в негодовании не было никакого смысла. Как вас уже уведомили, в качестве валюты мы будем использовать доллары США, поскольку сейчас поезд движется по территории Великобритании. Мы понимаем, что у некоторых из вас могут возникнуть вопросы. Однако, учитывая, что рельсовый цепелен действует по всей Европе, просим вас проявить понимание и терпение. Мы можем конвертировать национальные валюты в доллары и предоставить защищённые линии внешних счётов для обеспечения выдачи займов и выполнения других операций. Наши услуги в вашем распоряжении. Закончив инструктаж, проводник сделал шаг назад. Его место заняла фигура в меховом пальто. «Мы начинаем аукцион «Мистический глаз!»» С мрачной торжественностью заявила аукционистка Леандра. Из недр пальто она извлекла молот. «Почему это маленькое приспособление из дерева внушало мне такой ужас?» «Учитель!» «Досадно, конечно, но нам нужно дождаться доказательств!» Тихо ответил он. «То есть Мэловин зря старался?» «Ольга, Мария и Эвет на нас даже не смотрели. Они были по-своему связаны с инцидентом, но при этом являлись магами». Когда дело дошло до аукциона, они оставили все прочие интересы в стороне. В то же время необычайная напряжённость в помещении возникла не только из-за приглашённых гостей, но и от чувства бесчисленных взглядов фамильяров замершей на аукционистке. Представляю вашему вниманию первую парамелистический глас. Алеандра склонила голову, и рядом с ней появился сотрудник рельсового цепелина. Он держал в руках изящный стеклянный сосуд, который отличался от тех, что нас окружали. Во внутренне, разумеется, плавали два глозных яблока. Когда сосуд поставили рядом с ней, аукционистка, удовлетворённый кивнула головой и хрипло пробормотала: "Местические глаза сожжения. Поскольку эти глаза благородного цвета, стартовый от нас составляет 1 млн долларов. Делайте ваши ставки". Не успело затихнуть эхо от удара деревянного молота, как раздался щебет фамильяров. 1 млн долларов. 1 200 000. один миллион 300 тысяч. Ставки сыпались одна за другой. Я слышала, что на крупных аукционах, как правило, предлагали шаг для ставки. Но поскольку на рельсовом ципелине присутствовало не более 20 покупателей, включая фамильяров, участников попросили озвучивать произвольные цены. Поскольку в большинстве своём фамильяры были птицами вроде воронов и сов, выглядело это, мягко говоря, жутко. Попугаи могут имитировать человеческую речь, но это лишь подражание. У них нет ни воли, ни интеллекта, однако щебет фамильеров был не только разумным. Я чувствовала в нём странную одержимость этими зловещими глазами и деньгами. «Один миллион пятьсот тысяч! Один миллион семьсот тысяч! Один миллион девятьсот тысяч!» Фамильеры не утихали, это походило на арию из множества строк. Вкупе с сильной одержимостью в их голосах, аукцион казался мне каким-то великим ритуалом. Каждый раз, когда озвучивали новую цену, стул подо мной словно стонал, «Ещё сильнее искажаю это извращённое помещение». Нет, возможно, это действительно была магия. Учитель говорил мне, что деньги – это обеднённая иллюзия, созданная людьми, своего рода магия. В таком случае аукцион служил идеальным примером, особенно если это аукцион «Мистический Глосс». Когда фамильяры огласили все свои ставки, поднялась первая табличка. «Пять миллионов долларов!» Это было и вет. Цена мгновения ока увеличилась почти в три раза. Кажется, она говорила, что не уступит фамильярам и гостям, которые не относятся к аукциону всерьёз. Всё, что произошло до этого момента, было лишь прелюдией. Она словно заявила, что настоящее представление только начинается, и напряжение в вагоне стало ещё сильней. Поднялась ещё одна табличка. «Пять миллионов триста тысяч!» В борьбу вступил Жан-Марио. Я невольно удивилась. Жан-Марио говорил, что зарабатывал на телевидении, но разве это означало, что он мог позволить себе такое? Или же это были деньги, полученные иным путём? «Пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч!» «Шесть миллионов!» Снова Ивета Жан-Марио. По моему позвоночнику пробежалось отвратительное чувство. На этом поезде словно мелочи разбрасывались такими деньгами, которых обычному человеку хватило бы на всю жизнь. Они испарились с невероятной лёгкостью, словно магия, вторгающаяся в наши нервы. «Шесть миллионов сто двадцать тысяч!» «Шесть миллионов двести тысяч!» «Шесть миллионов триста тысяч!» «Ивет, Жан-Марио, и опять ивет!» Они осторожно приближались к своему пределу. Их голоса, повышающие цены на сотни тысяч, словно следовали определённому ритму. То и дело звучавшие отчёты аукционистки лишь усиливал горячку торгов. А в этом аукционе смешались возбуждения и предвкушения. В таком случае, что насчёт этих мистических глаз? Это мы на них смотрим? Или они на нас? 6 миллионов 330 тысяч. Кто-нибудь ещё? Аукционистка кинула взглядом помещение. Жан-Марио во вотченя скрипнул зубами, но промолчал. Однако, когда аукционистка подняла молот, раздался новый голос. 10 миллионов. Поднял свою табличку молодой человек с белоснежными волосами. Мелвин. Воздух застрял у меня в глотке. Мелвин, озвучивший восьмизначную сумму, был как всегда спокойно собран. Как и ожидалось, Ивет и Вета Жан-Марио не могли с ним соперничать. Да, это, но когда все голоса затихли, аукционистка опустила молот. Окончательная цена. Сильный удар определил победителя. Вместе с этим звуком среди стаей фамильяров возникло ощутимое движение. В часовой башне все будут обсуждать, кому какие глаза достались. Кажется, ивёт говорила что-то в этом духе. Мистические глаза васакова ранга обладали очень большой силой. Мелвин Вайнс только что приобрел глаза благородного цвета на рельсовом ципелине. Да, одна лишь эта информация, вероятно, стоила нескольких жизней. Когда первые пары мистических глаз внесли, рядом с аукционисткой появился новый сосуд. Следующий лот мистические глаза хищника. Я бы хотела повторить, что вы должна ознакомиться с ограничениями ответственности, указанными в каталоге. Это мистические глаза золотого ранга, поэтому стартовая цена составляет 5 млн долларов. Я помнила про ограничение ответственности, связанные с этими глазами. Аукционистка говорила, что они обратились против своего изначального владельца и могли красть жизненную силу других. При упоминании золотого ранга среди фамильяров раздался громкий рёв. Они знали про эти глаза из каталога, но всё равно оказались под глубоким впечатлением, когда увидели их вочию. Будучи магами, они могли понять ценность этого таинства, и интересно, как сильно на них повлияли эти мистические глаза золотого ранга. В этот раз Жан-Марио решил остаться в стране. Вероятно, он понял, что попросту не располагает таким количеством денег. После схватки между фамильярами разразилась дуэль с участием Эвет и Малвина, но в этот раз выиграла и Эвет, сделавшая победную ставку в 40 миллионов. Что и следовало ожидать от эксперта по мистическим глазам. Она не отступит, когда на кону такие глаза. Эвет ни за что бы не упустила такую возможность. Следующие две пары глаз не обладали благородным цветом, поэтому за них боролись лишь фамильяры. В подобных случаях рельсовый цепели наговаривал с победителем время и место для пересадки.